В данном месте старинной полее приведено несколько дат разных по своей сути. Две даты это прямые даты по византийской эре от Адама, а именно 5500 год для Рождества Христова и 5515 год для начала царствования Тиверия и 500, э, 5530 год для распятия Христа. Все три даты записаны таким образом, что вполне понятны как для позднесредневековых хронистов XV-XVI-XVII веков, XVI-XVII веков, так и вычитанием так и для учёных Нового времени. Они не требуют расшифровки и переводится в года по нашей эры простым вычитанием. Числа 5508 или 5 509 в зависимости от времени года поясним что для месяцев с января по августе ильянского календаря надо вычитать 5 508 а с сентября по декабрь вычитать 5 509 следовательно переписчикам и редакторам не представляло труда исправлять подобные записи дата соответствии с последними веяниями хронологии более того как мы теперь понимаем подобные даты впервые начали вставляться переписчиками редакторами именно в шестнадцатых семнадцатых веках Но в самых, э, самих старинных первоисточниках, которые они переписывали эти, э, э, и редактировали даты от Адама, как правило, отсутствовали. Вместо них стояли арханичные и архаичные индиктовые даты. К счастью, старые исходные индиктовые даты некоторые переписчики старались все-таки сохранить, хотя уже не вполне понимали их смысл, а потому невольно портили их. Например, путали круг Луни и возраст Луны, что далеко не одно и то же или ошибались в пальцах руки дамаскиновой при указании круга солнцу с чем мы столкнемся прежде всего прокомментируем прямо из каллигеровские даты поставленные в поле сразу скажем что они не согласуются состоящими тут же соответствующими индексами датами так например для дата рождества 5500 мгд мотадама данный дик 15 круг солнцу 13 кругу не 10 однако на самом деле 5500 году от адамы не был 10 круг солнцу 12 кругу не 9 перед нами совсем другой набор календарных дат причем смещением на несколько лет положение не исправить отметим также что в 1000 то что 5500 восьмом году от адама то есть в стандартном начале над нашей эры индекс был Третий круг Солцу 20, круглодня 17. Это тоже совершенно другой набор данных. То же самое видим и с прямой с коллегировской датировкой крещения в тридцатом году после Рождества, то есть примерно в 5530 году от Адама. Если исходить из проставленной полей с коллегировской датой Рождества 5500-м годом. Но в 5530 году от Адама индикт был 10, круг Солцу 14, то есть индикт не сходится. И опять-таки положение нельзя исправить с смещением даты на несколько лет. При подгонке индикта уйдет круг солнцу и наоборот. Та же картина для прямой скаллигеровской датировки распятия. В поле приведено 5530 год от Адама. Но тут скорее всего утрачена цифра Г, которая равна трём. Поскольку перед этим прямо сказано, что распятие произошло через 33 года после рождения Адама. А до Рождества до нас коллегиевской датировки 5500 год от Адама. Но не для 5530, не для 5533. Индиктовая датировка не сходится. Для Распятия в Полии указан индикт 3 и круг солнца 7. А в 530, в 5530 году индикт был 10, круг солнца 14, как мы уже говорили. А в 5533 году следовательно индикт был 13, круг солнца 17, опять совсем другие цифры. Вывод Все мысли сколлегирские датировки для Рождества, Крещения и Распятия были, скорее всего, проставлены в поле уже поздними редакторами и были взяты, так сказать, из коллегирского учебника по истории. А индиктовые даты являются остатками архаичной записи и пришли сюда из старого первоисточника. Вероятно, редакторы оставили их, поскольку уже плохо их понимали и к счастью посчитали безопасными и сохранили. Итак, в цитированном тексте Палеи содержатся три индиктовые даты. Одна из них полная и две неполных. Перечислим их. Первая дата указывает Рождество. Крукс Солнце 13, Луна 10, Индикт 15. Вторая дата указывает крещение. Индикт 15, Солнце 3, безименного перста, Луна не указана. Третья дата указывает Распятие Воскресение. Индикт 3, Солнце 7, Луне 14. Это еврейская Пасха поясним что в последнем случае луна 14 означает скорее всего не круг луне 4 а 14 дневный возраст луне то есть полнолуния что кстати тут же и поясняется словами а пасха же дом напомним что иудейская пасха согласно христианским церковным источником происходило в 14 луну то есть выражая современным языком в астрономическое полнолуния отметим что переписчик уже не чувствуют разницы между выражением у на 14 в третьей дате А здесь это возраст, и Луна 10 в первой, здесь это круг Луни. Хотя в исходном тексте, по-видимому, формулировка была более четкой. Ясно, что для переписчика, даже если он обладал специальными знаниями, эти даты уже были непонятны. И здесь нам повезло, поскольку непонятные датировки переписчик-хронолог или редактор не был в состоянии исправить. И более того, не мог осознать, насколько они опасны для сколегирских хронологии. Наивно полагая, что если он их не понимает, то их понять вообще невозможно. Но время идёт вперёд, и то, что было невозможно в XVII-XVIII веках, сегодня становится доступным. Приступим к расшифровке трёх индиктовых дат из Полеи: Рождества, Крещения и Распятия. Казал, казалось бы, самый простой способ их расшифровать понимать их прямо так, как они написаны. Но если брать их буквально, они дают бессмысленный ответ и даже внутренних внутренне противоречивый Например, возьмем первую дату у меня э, круг солнца 13 у меня 10 и 10 15 перед нами полная индиктовая дата которая следовательно имеет единственное решение на промежутке от первого года тогда модуль до, до 7000 980 то есть под 5 508 года до нашей эры до 2000 через 7 2 года нашей эры Здесь 7980 равно 15 внушено 19 внушено 28. Является произведением взаимно простых периодов трех индиктовых циклов индикта. Круга Солнца и круга Луни. Результат таков. Буквальное понимание первой даты дает 1245 год от Адама. То есть 4265 год до нашей эры. Поскольку дата декабрьская, то здесь мы вычитаем 5509. Получившаяся датировка Рождества Христова явно бессмысленна. Середина V тысячелетия до нашей эры слишком рано даже для сколегирской версии хронологии. К тому же такая дата не соответствует двум другим индиктивным датировкам, указанным в том же тексте. Например, для второй даты имею ещё много решений, поскольку она неполная. Ближайший к 1245 году от Адама решения такого 1470 год от Адама, с учётом того обстоятельства, что крещение должно быть после Рождества. Но при этом возраст Христа в момент крещения получился бы более 400 лет, что явно бессмысленно. Вывод: перед нами уже несколько подпорчены индиктовые даты. Тем не менее, переписчики были, надо полагать, достаточно аккуратны, и порча вряд ли является намеренной, а ошибки, возникающие непреднамеренно, возникают, как правило, в сложных или двухсмысленных местах. Например, близкая и путающаяся от написания букв, неспособность переписчика понять какой-то специальный термин и так далее. Поэтому, имея сразу три датировки, относящиеся к короткому промежутку времени, у нас есть надежда исправить вкрашившиеся в них ошибки и восстановить подлинные старые даты. Зададимся вопросом. Существует ли способ, допуская минимальной ошибки переписчика, прочитать все три указанные даты таким образом, чтобы все они оказались близки по времени друг к другу и к упомянутой выше независимой астрономической датировке Вифлеемской звезды? Попадает ли дата Рождества в интервал от 1120 года до 1160 года, а даты Крещения и Распятия приблизительно лет через 30-40 после неё, в соответствии с евангельскими указаниями о возрасте Христа? Подчеркнём, что мы формулируем весьма жёсткие условия. Удостоверить, которым случайно для всех трёх индиктовых дат, даже с учётом вероятных описок переписчиков, практически невозможно. Читатель в этом легко может убедиться из последующего анализа.